Второе. Ловец человеков В начале 1895 года Тедди Рузвельт, не знавший, чем себя занять после того, как жена запретила ему баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка, засел в своем поместье Сагомар-Хилл на северном побережье Лонг-Айленда, в 40 километрах от Манхэттена. Он пребывал в подавленном, раздражительном настроении чувствуя, что упустил свой единственный золотой шанс, который никогда больше не повторится. Мархил был домом 26-го президента США Теодора Рузвельта с 1885 года до его смерти в 1919 году. С 1966 года является национальным историческим памятником, в который входит музей Теодора Рузвельта. Однажды, от нечего делать, он открыл альбом социального реформатора Якоба Рийса. Якоб Август Рийс, 1849-1914. Датско-американский фотограф. Один из основателей документальной фотографии, известный борец с социальным неравенством. Фотографический труд, как живут другие, исследования в многоквартирных домах Нью-Йорка, демонстрировал отчаяние, произрастающее в тени нового Манхэттена. Дикая бедность, безысходность и алкоголизм – вот главные темы творчества риса. Применяя новую технологию фотосъемки со вспышкой, он делал в многоквартирных домах на малберри стрит и в других районах Нижнего Манхэттена снимки, например, босоногих детей, спящих на сливных решетках или мужчин и женщин, теснящихся в крошечных комнатках, подобно чумазым кроликам в клетках. Фотографии шокировали Рузвельта, как и многих других представителей высшего общества Нью-Йорка, которые редко ступали ниже 14-й улицы. Границы между энергично модернизирующимся Нью-Йорком и миром иммигрантов. Тедди немедленно перешел к активным действиям. «Ни один человек ни разу не помогал мне так, как он», — вспоминал Рис. «На следующие два года мы стали братьями по малберри стрит Рузвельт стал главой Совета комиссаров полиции Нью-Йорка и с головой ушел в реформирование Нью-Йоркского полицейского департамента, печально известного своей коррумпированностью. «О воспой небесная муза! Горькое уныние наших полисменов!» — злорадствовала газета «Нью-Йорк World флагман газетной империи Джозефа Пулитцера. У нас теперь есть настоящий комиссар полиции, и имя его Теодор Рузвельт. Джозеф Пулитцер, 1847-1911. Американский издатель и журналист, родоначальник газетного стиля, названного позже «желтой прессой». Его чрезвычайно белые зубы почти так же велики, как у ребенка. Он как бы говорит, «Скажи правду своему комиссару, или он откусит тебе голову». Рузвельт набирал полицейских на основании способностей, а не партийной принадлежности, установил в полицейских участках телефоны, назначил проверки огнестрельного оружия и ежегодные медицинские осмотры, а также самолично ходил от участка к участку, желая убедиться, что его подчиненные серьезно относятся к своим обязанностям. Плохих детективов переводили на другие должности и даже увольняли. Открылись вакансии, и Рузвельт, понимая, что иммигрантские колонии нуждаются в охране порядка, приступил к поискам подходящего для такой службы итальянца. И вот Джозеф Петрозина 20 июля 1895 года, спустя каких-то 12 лет работы в полиции, стал первым в стране детективом-сержантом итальянского происхождения. Встреча с Теодором Рузвельтом была равносильно хлопку по плечу рукой принца крови. Двое мужчин, столь похожих в своем бульдожьем упорстве, стали в некотором роде друзьями. «Он не знал, что такое страх», — скажет позже Рузвельт о Петразино словами, которые могли бы описать и его собственный характер. Со своей стороны Петразина быстро смекнул, насколько важную роль для карьеры может сыграть наличие такого покровителя, как Рузвельт. Свежеспеченный сержант принялся расхваливать комиссара перед журналистами и коллегами-копами при каждом удобном случае. В должности детектива Петразина развернулся по полной. Казалось, он почти не спал. Он вводил разнообразные новшества. Например, вовсю использовал маскировку, над чем другие детективы только посмеивались. Поговаривали, что гардеробная его холостяцкой квартиры превратилась в нечто вроде гримерки «Метрополитен Опера». Впечатляющий набор костюмов мог превратить его в любую из дюжины личностей чернорабочего, бандита, ортодоксального еврея, слепого нищего, чиновника из управления здравоохранения, католического священника. Войдя в квартиру самим собой, Петразино выходил кем-то другим. Он надевал рваный комбинезон, брал в руки кирку и устраивался на уличные строительные работы, ничем не отличаясь от любого сицилийца. И возвращался в штаб-квартиру после нескольких недель скрытного расследования с руками, покрытыми мозолями. Ведь детектив не изображал чернорабочего. Он им становился. И его записная книжка полнилась новыми зацепками. Он даже дошел до воплощения в жизнь стереотипа об итальянцах – шарманщика с обезьянкой. Молодой детектив, чье образование ограничилось шестью классами, жаждал знаний. «Одним из главных его удовольствий были споры об эстетике с интеллектуальными людьми», – писал один журналист. «Чувствительный и эмоциональный, он умел дружить и был не чужд светским развлечениям». Джо мог казаться глупым но лишь тогда, когда это необходимо было для работы. Он научился подражать повадкам Гриджноно, новичка, впервые сошедшего с парохода из Генуи. Эта роль особенно хорошо давалась Петрозина. Он мастер в искусстве изображать робкую наивность, сказал один итальянский писатель. Но ни один грабитель и убийца на собственном опыте убедились, до чего скор его ум и как ловки руки». Этот комментарий в некотором смысле апеллировал к невысокому уважению, питаемому большинством американцев к итальянцам. Что может быть лучше и надежнее, чем сделаться невидимкой, спрятавшись под маской тупого макаронника? Многие ирландские полицейские проходили мимо переодетого детектива, не замечая его. Талант Петрозина засиял. Вместо того, чтобы вести картотеки, Как это было принято среди детективов, он носил все свои дела в шляпе. То есть помнил каждую деталь, включая имена тысяч итальянских преступников, их портреты, антропометрические данные, регионы проживания, привычки и преступления, в которых они подозревались. Как-то вечером он поднимался по лестнице многоквартирного дома номер 2428 на Первой авеню, чтобы повидаться с жившими на верхнем этаже друзьями. Проходя мимо открытой двери одной из квартир, Петрозина увидел сидевшего за кухонным столом человека. Поднявшись еще на несколько ступенек, Петрозина замер на мгновение, затем спустился вниз. Войдя в открытую дверь и приблизившись к мужчине, детектив велел ему встать, сообщил, что узнал в нем Синени разыскиваемого по обвинению в убийстве бритвой четыре года назад в Чикаго Оскара Кварнстрома, и что это преступление карается смертной казнью. За два года до того Петрозина мельком глянул на ориентировку, разосланную чикагскими коллегами, и что-то в лице этого человека, попавшего в поле зрения на долю секунды, пробудило давнее воспоминание. Подозреваемый во всем сознался и был отправлен в Чикаго для судебного разбирательства. Вскоре Петрозино стал опережать старших коллег. Он выследил и привлек к ответственности шайку страхователей воскрешения, члены которой покупали полисы страхования жизни, объявляли себя мертвыми, после чего жили на вырученные средства. Он раскрыл преступную схему. Бандиты входили в доверие к невинным итальянцам, притворяясь, будто знали их в прежней стране. Затем уговаривали оформить страховые полисы на их имя, и после этого подчивали смертельной дозой яда. За один год Петрозина добился рекордных для департамента полиции Нью-Йорка 17 обвинительных приговоров за убийство. К концу карьеры он отправил около сотни убийц на электрический стул или на долгие годы в тюрьму Синг-Синг. Жители Манхэттена, и не только итальянцы, заговорили об этом новом неистовом детективе. Петрозена стал настолько знаменитым, что преступники, прибывавшие из Южной Италии, первым делом просили им его показать. Они вставали на другой стороне улицы Малберри-стрит напротив дома 300 и молча наблюдали, как люди в синей форме и детективы в штатском выходили, собирались на ступеньках или заходили в здание. Иногда преступники ждали часами, прежде чем их знакомый не наклонялся и не шептал им «Это он». И вновь прибывшие всматривались в темноглазого человека с бычьей шеей, одетого во все черное, включая характерную шляпу-котелок. Они запоминали черты его лица, рост, иногда детектив носил специальную обувь, чтобы казаться выше, размашистую походку. Для любопытства существовала вполне конкретная причина. Желание знать, как выглядит Петрозина, чтобы по возможности избегать его общества во время преступной деятельности. Однако, безусловно, тут присутствовал и момент благоговения. Еще бы! Приезжий итальянец, приятельствующий с самим Тедди Рузвельтом. Конечно, любопытствующие были ворами и убийцами, но они все еще оставались иммигрантами. Петрозин казалось для многих олицетворял американскую историю успеха», писал исследователь преступности Гумберт Нелли, как внутри итальянской колонии, так и за ее пределами. Некоторым из этих людей суждено было вступить в общество черной руки, распространявшееся в последние дни столетия, подобно Тифу, по многоквартирным домам на малберри стрит То, что в конце XIX века самым известным и американцем страны стал человек, кого власть имущие уполномочили выслеживать и сажать в тюрьму своих соотечественников, многое говорит о положении общества того времени. Среди мигрантов из старого света попадались работники искусства и интеллектуалы, преподаватели классической литературы, писатели, оперные певцы и каменщики, создававшие великолепные произведения. Но таких страна почти не замечала. Зато Петрозина, ловец человеков, очаровавший старую породу нью-йоркцев, потомков первых голландских поселенцев и англосаксонских протестантов, был принят так, как ни один другой италоамериканец его времени. Очевидно, представление страны об итальянцах было настолько узким и зашоренным, что могло вместить только две фигуры из тысяч, въезжавших через ворота острова Элис, убийцу, наводившего ужас на законопослушных американцев, и его зеркальную противоположность, служителя закона, их спасителя. Петрозина обладал особым качеством, которое объясняло, почему детективы уважали, даже боготворили на Мод-стрит, по крайней мере те граждане, которые не питали к нему предубежденной неприязни. Мод-стрит — узкая, но оживленная улица, проходящая с севера на юг в районе Манхэттен, параллельно Мелбери-стрит. В настоящее время неофициально считается главной улицей Чайнатауна. В 20 веке отрезок Мод-стрит южнее Канал стрит являлся частью пяти углов печально известного района Трущоб в Нижнем Манхэттене. Это качество особо ярко проявилось в деле Анджело Карбоне. В один из вечеров 1897 года этот молодой итальянец выпивал в кафе под названием Тринактрия и поцапался там с 42-летним Наталья Брону. Треноктрия – Триноктрия, древнегреческое название острова Сицилия, буквально переводится как «с тремя мысами», треугольное. Во время потасовки Броно получил удар ножом в спину. Карбон клялся в своей невиновности. Однако после восьмичасового судебного разбирательства, одного из самых быстрых в истории Нью-Йорка на тот момент, суд присяжных Манхэттена признал юношу виновным в убийстве. Ирландский судья, будучи по совместительству великим сахемом Таманихола, Холла, приговорил Карбона к смертной казни, объявив, что приговор – это предупреждение всем итальянцам, которые слишком склонны к преступлениям подобного рода. Сахем – титул вождя, исторически существующий в ряде индейских племен, говорящих на алганкинских языках, был позаимствован Таманихолом для обозначения своих руководителей сбитого с толку подсудимого, спросили, хочет ли он сказать что-нибудь напоследок. «Ваша честь», — пробормотал Карбон, «почему я, невиновный человек, должен умирать в назидание другим?» Молодого человека отвели в Синг-Синг, печально известную тюрьму, название которой происходит от индейских слов «синт-сингс», что означает «камень на камне», «дожидаться свидания со старым искрилой». Деревянным электрическим стулом, который сконструировал дантист, почерпнувший вдохновение из рассказа о пьянице, погибшего от удара током после прикосновения к линии электропередачи. Старый искрило на английском «Old Sparkly», мрачно-насмешливое жаргонное название электрического стула, придуманное самими заключенными. Петрозина не имела отношения к этому делу, однако вскоре после вынесения приговора на Мод Стрит зашелестили слухи о том, что Карбона человек трудолюбивый и пользуется уважением, что его нельзя отнести к Мармоглие, то есть к тому сброду, который обычно устраивает поножовщину. К тому же улики указывали совсем на другого участника событий. Петрозина не имела особых причин беспокоиться о судьбе Анджела Карбона. Дело не вызвало никаких возмущений в прессе, не раздавалось призывов к повторному разбирательству, и полиция Нью-Йорка была совершенно уверена, что взяла нужного человека. Наоборот, возобновление расследования вызвало бы ропот среди его коллег-копов. Однако история Карбона не давала детективу покоя все последние дни 1897 года. Наконец он решил к ней присмотреться. Детектив сел на поезд и поехал на север штата в Синг-Синг, выстроенный на восточном берегу реки Гудзон, в почти 50 километрах к северу от Нью-Йорка. Приехав, он вошел в тюрьму, стены которой были сложены из добытого в близлежащем карьере серого мрамора. Внутренний двор бдительно охраняли вооруженные снайперы, дежурившие в конических сторожевых башнях. Охранники припроводили Петрозина в дом смерти, где содержались приговоренные к смертной казни. Затем в сырую промерзшую камеру размером метр на два с половиной. Содержавшийся в ней заключенный Карбона рассказал детективу всю свою историю по-итальянски. «Я он и усико", сказал он в конце, — «я его не убивал». Петрозина согласился заново расследовать преступление. Детектив начал с того, что изучил жизненный путь жертвы и обнаружил у Брона несколько известных врагов. Один из них выделялся особо. Сальватора Чарамелло, 62 двух лет судимый за насилие, находился в том кафе именно в ночь смерти Брона. Один факт показался Петразино особенно интересным. Чарамелло исчез на следующий день после убийства. И с тех пор в маленькой Италии его не видели. Петрозино отправился на поиски пропавшего и для начала посетил Джерси-Сити и Филадельфию. Ничего не обнаружив, он поехал дальше на север, побывав в итальянских кварталах Монреаля, где поиски снова ни к чему не привели. Затем детектив сел на корабль, отплывающий в Новую Шотландию. Новая Шотландия — провинция на юго-востоке Канады, одна из трех так называемых «приморских провинций». Столица и крупнейший город – Галифакс. В своем дорожном чемодане он возил множество костюмов для прикрытия, которые регулярно менял – рабочий, врач, бизнесмен. Однако поездка в Новую Шотландию закончилась еще одним тупиком. Чарамелло нигде не засветился. Раздосадованный Петра Зина вернулся в Нью-Йорк и продолжил трясти своих инфами на предмет новой информации. Свидание карбона с электрическим стулом – Когда в традиционное время, 11 часов вечера, в четверг, семь охранников и капеллан поведут его в камеру смерти, неумолимо приближалось. Через несколько дней после возвращения Петрозина получил подсказку от информатора. Чарамелло живет в частном доме в пригороде Балтимора. Детектив немедленно сел на поезд, идущий на юг, и добрался до улицы, на которой был замечен Чарамелло. Джо установил наблюдение из дома по соседству, ведя слежку и днем, и ночью. Он внимательно разглядывал мужчин и женщин, входивших в предполагаемое убежище преступника и выходивших из него, но никого подходящего под описание Чарамелло так и не увидел. Время поджимало. Петрозино пора было возвращаться к своим делам на Манхэттене, и, что еще важнее, до казни Карбона оставалось всего несколько дней. Детектив не мог больше ждать. Прилепив фальшивую бороду, Петрозина постучался в дом. Ему открыла женщина, которая уставилась на Петрозина с нескрываемым подозрением. «Я из санитарного управления», — представился ей детектив. «Мне сообщили, что здесь был зарегистрирован случай оспы». Хозяйка все поняла. Внезапно она ухватилась за ручку и попыталась захлопнуть дверь перед лицом посетителя. Однако он шагнул вперед и грубо оттолкнул дверь. Женщина отскочила назад, проклиная Петрозина, и он вошел в дом. Детектив повернулся, чтобы осмотреть комнату, в которой оказался, и взгляд его упал на старика, сидевшего на стуле с топором в руке. Старик располовинивал дрова, чтобы они поместились в печке. Петрозина спросил, как его зовут, и получил ответ. «Фиони». Джо отрицательно покачал головой. «Ты наверняка хотел сказать «Чиарамелло». Старик уставился на незнакомца и спросил, кто он такой. Детектив произнес, «Меня зовут Петрозино». Чарамелло был вооружен, но, услышав имя, он, казалось, пал духом и сдался без боя. Петрозино вывел старика из дома, и они вдвоем направились к ближайшей телеграфной станции. Через несколько минут до Малберри 300 долетела депеша. «Балтимор. Алессандро Чарамелло арестован». Полное признание получено. Изъят нож, которым он убил Натали Броно. Возвращаюсь сегодня. Петрозино. В тот вечер к камере Анджела Карбона в Синг-Синге подошел охранник и просунул сквозь решетку бумажный листок. Заключенный развернул бумагу. Телеграмма. Карбона, не понимающего, ставился на буквы. Сообщение было составлено на английском. Читать на котором он не умел. Пришлось вызвать переводчика, и тот сообщил, что телеграмму прислал Никола, брат карбоны «Можешь расслабиться», — прочел переводчик. «Чарамелла арестован». Юноша постоял немного в ошеломленном молчании, после чего разрыдался и закричал. «Я спасен!» Менее чем за неделю до запланированной казни анджела карбона покинул Синг-Синг свободным человеком, немедленно очутившись в объятиях своей семьи. Чарамело занял место в камере смертников и в итоге был казнен. Однако Карбона так и не удалось в полной мере насладиться чудом приобретенной свободы. Через несколько месяцев после освобождения он начал вести себя странно, проявляя признаки чрезвычайной нервозности. В конце концов он сделал или сказал нечто настолько тревожное... Детали в источниках не зафиксированы, что семье пришлось вести его на обследование к ряду врачей, которые в конце концов диагностировали сумасшествие. Карбона стало держим мыслью, что его обязательно вернут в Синг-Синг, и он умрет там на электрическом стуле. Эта навязчивая идея помутила его разум. Многие соотечественники понимали страх карбоны Бесчисленное множество итальянских мужчин томились в нью-йоркских тюрьмах, будучи осужденными за то, что случайно оказались возле места преступления или просто из-за того, что их считали жестокими от природы. «При каждом преступлении, какого бы рода оно ни было», писал Артур Трейн, работавший в аппарате окружного прокурора Нью-Йорка, «общественность считала, что итальянцы — не способны ни на что, кроме разбоя. Быть итальянцем в Америке означало быть заранее виноватым. Вот и тайная причина, по которой Петрозину любили в итальянской колонии. В условиях, где итальянцу невозможно занять высокую должность, он стал для них и братом, и защитником. Убедившись в вашей вине, он преследует вас до самого края земли. Но если вы стали в его глазах невинной жертвой, то он не успокоится, пока не вернет вам свободу. Детектив заводил друзей среди сильных мира сего – прокуроров, адвокатов, судей и журналистов. Эти люди обнаружили, что под суровым обликом Петрозина скрывается живая общительность, подобная роднику, журчащему под твердым известняковым ландшафтом. Петразина не был похож на нервного, темпераментного латиноамериканца, напишет позже журналист The Evening World. Он был отзывчивым другом и веселым затейником, всегда имевшим в запасе песни, интересные истории и пародии. The Evening World, с английского «Вечерний мир», газета, выходившая в Нью-Йорке с 1887 по 1931 год, принадлежала Джозефу Полицеру. Один прокурор, выпускник Гарварда «Самых голубых кровей», как-то раз пригласил Петрозина поговорить о деле, которому собирался дать ход на следующий день – об убийстве в ван парке в Бронксе, блестяще раскрытом Петрозина. Изначально сугубо деловое приглашение в итоге превратилось в нечто совершенно иное. «Это был самый захватывающий вечер в моей жизни», – вспоминал потом прокурор. Петрозина сидел, выпрямившись в кресле, и его широкое, некрасивое, луннообразное лицо не выражало никаких эмоций, за исключением редких искорок в черных глазах. Прокурор и его жена слушали у потрескивавшего камина пространное повествование детектива. Рассказ Петрозина о своих трудах оказался настолько ярким, признавался прокурор, что, представляя на следующий день дело присяжным, Я только повторил историю, которую услышал накануне вечером. Убийца был незамедлительно осужден. Журналисты искали встречи с Джо Петрозино, подозревая, что он владеет ключом к таинственной сути итальянцев. И всякий раз за ужином он показывал себя на редкость очаровательным собеседником. Крупный дюжий мужчина с горящими угольно-черными глазами и мелодичным голосом таким запомнил его один репортер, очень находчивый и с живым умом. Дети увязывали за Петрозина, когда он совершал обход маленькой Италии, и его темные бдительные глаза изучали лица всех, кто проходил мимо. А когда он шел кого-нибудь арестовывать в одну из городских подвальных распивочных, то чаще всего даже не показывал значок и не доставал служебное оружие Смит и 38-го калибра. «Услышав, меня зовут Петрозина», Преступник почти всегда вставал и выходил вместе с Джо. Казалось, будто одно слово Петрозино перевешивало авторитет всего десятитысячного полицейского департамента Нью-Йорка. Детектив проводил целые дни с полицейскими, журналистами и судьями. Он жил в основном в мужском мире. В отличие от многих коллег, он не обзавелся женой или девушкой и утверждал, что ограничивает себя совершенно сознательно. «Полицейский департамент — единственная жена, на которую я имею право», — сказал он однажды. «В этой профессии слишком много внезапных смертей. Мужчина не имеет права втягивать сюда женщину». Но у него были друзья по всему городу, отношения с которыми часто складывались вокруг его главной любви — оперы. «Пожелай он поговорить с вами о музыке», — писал журналист из Нью-Йорк Сан, «то вы бы узнали, что Люче — его любимая опера». Регалетто на втором месте, и что об Эрнане и Аиде, он весьма высокого мнения. Вагнер, по его признанию, не особо приятен для слуха, хотя Тангейзер ему очень нравится. Майкл Фиаскетти вспоминал, как знаменитый детектив захаживал к ним в гости по воскресеньям, чтобы поболтать с родителями и послушать, как отец Майкла играет их общие любимые произведения на пианино. Майкл Фиаскетти (1882—1960) известный нью-йоркский детектив, занявший далеко не сразу место лейтенанта Джозефа Петрозино на посту главы итальянского отряда полиции Нью-Йорка. Кто такой Петрозино? Фиаскетти понимал уже тогда. Его репутация гремела на весь город, рассказывал он. Пообщаться с ним было все равно, что поклониться королю. В перерывах между ариями молодой человек расспрашивал детектива о том или ином аресте, и Петрозин развлекал его рассказами о своих последних приключениях. 18-летнего парня взволновало общение с этим полубогом, но одновременно он испытал удивление, обнаружив, что Петрозина отличается от того человека, которого он себе навоображал. Мужчина средних лет, абсолютно спокойный, Вряд ли вы приняли бы его за героя, чьи рискованные авантюры и рукопашные схватки стали легендой. Майкл, мускулистый юноша с блестящими черными волосами, сравнил себя с Петрозиной и сильно удивился, обнаружив, что даже он больше похож на крутого детектива. Но когда Фиаскетти стал беседовать с Петрозиной в те долгие воскресные дни и услышал истории о том, как тот разыскивал преступников, убивших 10-15 человек в Италии, или о том, как арестовывал того или иного бандита безо всякого подкрепления, то впечатление стало меняться. В его спокойной и непреклонной манере было нечто такое, вспоминал Майкл, что удерживало человека от того, чтобы повышать голос. По мере того, как распространялась слава Петрозина, множились и окружавшие его мифы. Точный источник одной из таких выдумок обнаружить невозможно но она остается частью легенды о нем и сегодня. Рассказывали, что, будучи маленьким мальчиком, Петрозина эмигрировал раньше остальных членов семьи и стал жить со своим дедушкой на Манхэттене. В этой версии его биографии дедушка погиб в трамвайной аварии, после чего Петрозина и его юный двоюродный брат Антонио остались одни. В конце концов, они оказались в суде по делам о наследстве и опеке добрый ирландский судья сжалился над двумя мальчиками и вместо того, чтобы отправить их в сиротский приют, поселил у себя дома и заботился о них, пока остальные члены семьи Петрозина не прибыли в Америку. В результате, повествует легенда, Джозеф Петрозина и его двоюродный брат Энтони Пупола некоторое время прожили в ирландской семье с политическими связями, что открыло им возможности для получения образования и трудоустройства, не всегда доступные более поздним иммигрантам, особенно итальянского происхождения. Частейший вымысел. Не было ни дедушки в Америке, ни трамвайной аварии, ни ирландского судьи. Петрозино вырос в итальянской семье и перенял все моральные принципы у своих собратьев-иммигрантов. Он целиком и полностью продукт своей родной культуры – и жесткого воспитания в условиях американской жизни. Подобная история – оскорбление бедных итальянцев, из чьей среды, как считалось, не мог появиться такой человек, как Джозеф Петрозино. Это еще одно, более тонкое, но все же предубеждение, которое сопровождало детектива всю его карьеру, предубеждение, с которым столкнулось большинство итальянцев на рубеже веков и которое станет омрачать каждый шаг войны, которую вскоре будет вынужден развязать Петразина. Петрозина к тому моменту уже окрестили итальянским Шерлоком Холмсом, но пока он не встретил никого похожего на Мариарти. Все изменилось событиями, началом которых можно считать 14 апреля 1903 года. Ранним утром Фрэнсис Коннорс, уборщица, шла по 11 улице, приближаясь к авеню Ди когда наткнулась на стоявшую посреди тротуара бочку накрытую пальто. сгорает любопытство. женщина приподняла сукно и заглянула внутрь. И тут же громко закричала, ибо увидела лицо мертвеца, чья голова была зажата между коленями. Труп был полностью обнажен, а голова почти отрублена жестоким ударом ножа по горлу. Выяснив, что жертва сицилиец, ведущий дело следователь приказал своим людям, «Зовите Макаронника». Так он обратился за помощью к Петрозино. Детектив вместе с агентами секретной службы, которые считали, что убийство связано с группой фальшивомонетчиков, вышли на след предполагаемых убийц. Это была банда, возглавляемая сицилийцем из города Корлеоне, Джозеппе Морелло, известного в Маленькой Италии как «Цепкая рука» или «Старый лис». «Секретная служба США», «Федеральное агентство США», основанное в 1865 году, основными задачами которой являются предотвращение подделки американских денег, долговых обязательств и прочих ценных бумаг, а также с 1902 года охрана президента, вице-президента и других высокопоставленных чиновников вместе с их родственниками. Первое прозвище он приобрел благодаря деформированной «правой кисти», напоминавший клешню Амара, и которую он поддерживал перекинутой через шею белой веревкой. Черноглазый и чрезвычайно изворотливый марелла носил за поясом пистолет 45-го калибра, а к левой ноге привязывал нож, на острие которого была надета маленькая пробка, чтобы не резаться при ходьбе. При аресте Джузеппе схватили и оказавшегося вместе с ним звероподобного здоровяка Томасо Петто. Грозный, мускулистый громила с яйцеобразным лицом был знаменит не только огромной силой, но и ничтожным интеллектом. Петрозина подозревал, что именно бык перерезал горло человеку из бочки. Члены банды Морелла были схвачены и доставлены в суд для предъявления обвинения, все кроме одного. Высокого сицилийца с пронзительным взглядом по имени Вито Кашоферро у которого, очевидно, информаторы были лучше, чем у его соотечественников, поскольку он покинул город до того, как нагрянула полиция. Судья уже начал рассматривать дело, когда человек, зарегистрированный как Томасо Петто, вдруг выкрикнул со скамьи подсудимых, нечто сердитое на итальянском языке. Судья попытался продолжить, но подозреваемый не унимался. Наконец переводчик объяснил, что подсудимый кричал «Я не тамаса Петто». Зрители стали перешептываться и смеяться. Мужчина выглядел точь-в-точь точь как Петто. Какую игру он затеял? «Тогда кто вы такой?» — спросил судья. «Меня зовут Джованни Пекораро, – выкрикнул подозреваемый. «Я могу это доказать!» С этими словами мужчина предъявил несколько документов, удостоверяющих личность. Все с одним и тем же именем — Джованни Пекораро. У окружного прокурора не осталось другого варианта, кроме как снять с него обвинение. Это означало катастрофу для правовой системы и публичный позор для полиции. Но как же такое могло случиться? Дело в том, что подозреваемый, особенно на взгляд не итальянца, был невероятно похож на БК. Выяснилось, что пропавший подозреваемый, Вито Кашо придумал хитроумный план – Способный разрушить обвинение, он уговорил настоящего преступника исчезнуть и поставил на его место двойника. Схема сработала идеально. Прокуроры, не сумев предъявить обвинение в убийстве, были вынуждены освободить всех. Пикарары и другие громкому ликованию преступного мира маленькой Италии вышли на свободу, и виновные в смерти человека из бочки так и не были привлечены к ответственности. Петрозина годами обыгрывал итальянский преступный мир, и вот появился человек, способный мыслить на его уровне. Замена на двойника была произведена удивительно аккуратно, не говоря уже о том, что чрезвычайно нагло. «Что-то поменялось в мире американской преступности», — написал по этому поводу один автор. В 1903 году Петрозина понятия не имел, насколько влиятелен Вито Каша Ферро. Сицилиец оказался своего рода гением-организатором, благодаря чему вскоре сделался сверхбоссом полярмской мафии, человеком, который, как говорили заново, изобрел преступность для урбанистической эпохи. Он был искусным стратегом, безгранично уважаемым более заурядными уголовниками, даже главарями банд, такими как Морелла. Однако на эффектном трюке в зале Манхэттенского суда американские приключения Вита Кашо завершились. Подозреваемый бежал в Италию через Новый Орлеан, и Петрозино, заваленный другими делами и преступлениями, требовавшими его внимания, вычеркнул имя Кашо из памяти и двинулся дальше. Однако сицилиец не ответил ему тем же. Вернувшись в Италию, Кашо принялся преобразовывать мафию из небольших шаек бандитов и вымогателей в организацию куда более дальновидную и прибыльную. У него были огромные амбиции и острый, не знавший отдыха ум. Говорили, что именно он изобрел схему так называемой «защиты», которая вскоре распространилась из маленькой Италии по всей стране. Но годы его великих свершений пока что оставались делом будущего. На момент описываемых событий Он был бедняком, неохотно возвращающимся в родную страну. В порту Нового Орлеана Каша Ферра поднялся по трапу на пароход, отправлявшийся в Италию, с одним чемоданом, вместившим в себя одежду и скудные пожитки, и с глубокой и неприходящей неприязнью, питаемой к Джозефу Петрозино. По его мнению, жизнь в Америке ему испортил только этот страниеро, этот снискавший дурную славу мужчина в шляпе-котелке. В кармане Кашо лежала фотография Петрозина, которую он будет носить с собой всю жизнь. Рассказывали, что, вернувшись в Италию, он часто вынимал ее и разглядывал, говоря своим друзьям, «Я, которого никто и никогда не сумел обвинить ни в одном преступлении, клянусь, что убью этого человека собственными руками». Возможно, это лишь легенда преступного мира, выдуманная после смерти Каша Ферро, но нет никаких сомнений, что он сохранял к детективу нездоровый интерес. Петрозина вновь услышит его имя и даже занесет однажды, шесть лет спустя, в кожаную записную книжку, которую он всегда носил с собой. Возможно, детектив даже встретится с Капо лицом к лицу при загадочных обстоятельствах. На этот раз в чужой стране, где преимущество окажется полностью на стороне сицилийца. Капо. Главарь. Вожак. Итальянский. Но эта встреча подытожит долгую изматывающую кампанию Петразина, которая пока еще даже не началась. Военную кампанию, которая разразится как его война с тем, что некоторые американцы назовут сицилийскими волками, а другие – таинственной и странно неуловимой организацией, официально известной под названием «Общество Черной Руки».